Глава 13. Петропавловский грозно сдвинул брови и встал в героическую позу. На его лице явно читалось желание скорее погибнуть в неравном бою, чем удрать, бросив меня одного. На этот раз быстрее сообразил Фурсов. Сгреб товарища здоровенной ручищей и утащил куда-то в проход между полками. И я, наконец, вздохнул свободно. Теперь можно развернуться как следует. Конечно, надюжину крепких и пышущих молодой злобой противников разом моих сил пока не хватит, но я и не собирался жертвовать ребрами, прикрывая отступление. В конце концов, не обязательно драться честно. Особенно в таких случаях. Подпустив восьмиклассников еще на несколько шагов, я протянул руку, нащупал деревянный край, изо всех сил дернул и свалил целую стопку плоских ящиков с овощами им под ноги. Кудияров попытался было остановиться, но не сумел. Напиравшие сзади буквально снесли его вместе с авангардом. Вопящие фигуры в синем посыпались на пол как кегли, и круглая башка с сочным чавканем влетела в овощи, превращая их в месиво. Хрустели огурцы, лопались помидоры, задорно разбрызгивая сок во все стороны, и перепачканная красной жижей физиономия Кудиярова стремительно превращалась в звериную морду. «Убью!» — заревел он, ворочаясь под навалившимися сверху однокашниками. «Слышишь, Волков, я тебя достану Доставалка Доставал-ка кратко, буркнул я, разворачиваясь. Несколько секунд я выиграл, их определенно стоило потратить на, скажем так, маневры. Разбег в несколько шагов, толчок, и я отправил худое и легкое тело Володи Волкова в полет. Короткий, зато весьма эффектный. Я нырнул рыбкой прямо сквозь полку, проскочив между ящиками, перекатился через голову и снова вскочил. Для профессионального ловкача-атлета трюк вряд ли показался бы чем-то запредельным, но из гимназистов повторять такое не отважился никто. Восьмиклассники сердито заворчали и помчались в обход. Я тоже прибавил шагу. Судя по руганию, работяги уже оправились от удивления и теперь сбегались на шум со всех сторон прихватив для драки все, что попадалось под руку. Кольцо вокруг меня понемногу сжималось, но и Кудеярову товарищи приходилось туго. Я скорее чувствовал, чем видел или слышал, как восьмиклассники сцепились с работягами и неизвестно, кому приходилось хуже. Ковардак на складе все больше напоминал драку в столовой, с той только разницей, что здесь все отлично справлялись и без моего участия. А значит, самое время изящно убраться со сцены. Я выдохнул и, собрав остатки сил, припустил еще быстрее. Несколько рабочих попытались сцапать меня, но безуспешно. От первого я увернулся, второго перемахнул, запрыгнув одной ногой на полку, а третьему, квадратному бородачу со свисающим над поясом брюхом, просто заехал кулаком в челюсть. Бедняга рухнул как подкошенный и освободил мне путь наружу. Дверь была заперта, но остановить меня не смогла. Ботинок врезался в нее с такой силой, что дужку замка буквально срезала, и он отлетел в сторону вместе с жалобно звякнувшими кусками засова. А я, наконец, снова оказался на улице. Мои товарищи тоже успели выбраться со склада и теперь со всех ног удирали в сторону садовой. Восьмиклассники все еще мчались за нами, но теперь нас разделяло несколько десятков шагов. Вполне достаточно, чтобы оторваться. Особенно, если кому-нибудь вдруг придет в голову светлая идея. Когда летевший впереди всех длинноногий Петропавловский вдруг еще прибавил ходу, я сообразил, что он задумал, и сам ускорился, вбивая в асфальт подошвы ботинок. Небольшой грузовичок, видимо, с того самого склада, который мы только что чуть не разнесли в щепки, тарахтел по Чернышову переулку поблескивая в полумраке алыми задними фонарями. Ехал явно не торопясь медленно и все же заметно быстрее уставших от долгой погони гимназистов. Чтобы достать до деревянного борта, Петропавловскому пришлось отдать чуть ли не все силы, но он каким-то чудом справился. Догнал машину, повис на кузове сзади, кое-как вскарабкался и через мгновение уже сидел наверху, протягивая руку Фурсову. Не знаю, как водитель мог не заметить все это. Очевидно, старый двигатель рычал так, что в кабине не было слышно ни вопли восьмиклассников, ни топота, ни даже грохота от удара тяжелого тела о доски кузова. Фурсов прыгнул неуклюже, зацепился и едва не сбросил вниз тощего Петропавловского. И наделал при этом столько шума, что наверняка проснулись даже караульные в зимнем. Но грузовичок все так же катился по переулку, и явно собирался повернуть на садовую. «Давай сюда, Вовка!» — прорычал Петропавловский, свешиваясь через борт чуть ли не по пояс. «Запрыгивай!» Сил уже не осталось, то есть обычных человеческих. Но со мной пока еще было то, что позволяло усталому телу двигаться, даже когда организм уже выжил из себя все до последней капли. Магия, или, как ее называют местные, талант. И пусть она слушалась меня не так, как раньше в родном мире, но кое на что прихваченных из дома способностей все-таки хватило. Я ускорил бег, и тело вдруг стало втрое легче, будто кто-то огромный осторожно подхватил меня под локти и за шиворот и потащил вперед, а потом бросил сразу на десяток шагов, прямо к борту грузовика. «Держу!» — стальные пальцы Фурсова вцепились мне в запястье. «Ну же, давай, лезь!» Тянуть вдвоем оказалось подручнее, и я не успел моргнуть, как оказался в кузове среди каких-то мешков. Пыльных, из грубой колючей ткани, зато мягких. Ничего лучше я не мог и пожелать. И тут же расслабленно сполз вниз, раскинув измученные конечности. «Удрали, Вовка! Удрали!» Петропавловский радостно тряхнул меня за плечо. «Вот так им, чертям сиволапаем!» «Ты зачем это устроил, дуре башка?» — проворчал я. Могли же тихо пройти. Ну, тихо, это разве ж интересно. Зато такие танцы этим хмырям устроили, что век помнить будут. Петропавловский уселся ровно и задрал подбородок, принимая героическую позу. Разве плохо вышло? Ну же, судари, ответьте. Тяжелый взгляд Фурсова был выразительнее тысячи слов. На мгновение мне показалось, что он сейчас возьмет бестолкового товарища за шиворот и просто-напросто вышвырнет из грузовика на радость восьмиклассникам, но нет, обошлось. Видимо, по-настоящему рассердиться на Петропавловского так и не вышло. Слишком уж искренне радостно тот скалился, разглядывая посрамленных врагов позади. В конце концов, все закончилось хорошо. «Дурак ты, и семинарист!» уже без особой злобы выдохнул Фурсов. «И шутки у тебя дурацкие!» «Ага, Кудияру тоже не нравится!» Петропавловский толкнул меня локтем. Видел его рожу, Вовка. Рожу я видел еще на складе, круглую, злобную и перепачканную измочаленными в кашу помидорами. Обычно так выглядят люди, которые собираются мстить: долго, упорно, яростно и непременно до победного результата. Но на сегодня наши приключения, похоже, все-таки закончились. Грузовичок свернул на садовую, объехал мерно громыхавший по рельсам трамвай. И дальше покатился уже быстрее. Восьмиклассники честно гнались за нами до самого конца переулка, но на углу даже самые упрямые сначала замедлили шаг, а потом и вовсе отстали, понемногу растворяясь в вечернем полумраке. И только когда последний силуэт в темно-синей гимназической форме исчез вдалеке, я, наконец, выдохнул окончательно. Устроился поудобнее, развалившись на мешках, и подставил лицо ветру. Вечер выдался прохладным, но после такой беготни это оказалось как нельзя кстати. «Ну, покатались, пора и честь знать». Петропавловский отряхнул брюки от пыли и уселся на корточки. «Пойду я, пожалуй». «Куда собрался?» — поинтересовался Фурсов. «Так домой же. Вон там я как раз и живу, прямо за собором». «Тем самым, которого в моем мире нет и никогда не было». Петропавловский будто пытался проткнуть пальцем златоверхую громадину, указывая куда-то в сторону Спасского переулка, или как он тут называется. Я даже не успел попрощаться, стоило грузовичку чуть притормозить, как высокая тощая фигура ловко выскочила из кузова прямо на асфальт. «Бывайте, братцы!» — донеслось уже из-за борта. «Завтра увидимся!» Вот ведь чучело! Фурсов перевернулся на бок и подтянул мешок под голову, как подушку. «Послал нам бог товарищи, Чуть не влипли». «Слабоумие и отвага», — кивнул я. Но парень хороший не бросил. «Да уж, куда лучше. Таких дел наворотили, что до самого лета расхлебывать». Фурсов едва слышно усмехнулся. «А уж от тебя, Володька, я такой прыть вовсе не ожидал. Вроде всегда тихо сидел, и тут на тебе». «Хватит, насиделся уже. Надоело». Я сам не понял, чьи мысли вдруг высказал. То ли свои собственные то ли те, что уже давно засели в голове Володи Волкова, так крепко, что их не смогла вытравить даже новая личность, занявшая тело. Впрочем, если и так, у меня никаких возражений не возникало. И если уж судьбе было угодно закинуть старого колдуна именно в эту гимназию, то почему бы не заняться единственным, что я по-настоящему хорошо умею? «Воевать», — я расстегнул ворот Кителя и повторил, «воевать будем, если придется». Давно пора этому кудияру рога обломать. И то верно, нам теперь деваться уже некуда. Не знаю, что там дальше, но ты меня, брат, крепко выручил. Фурсов протянул мне здоровенную лапищу. Век не забуду. Да ладно тебе, ерунда». Рукопожатие у однокашника оказалось под стать внешности. Вроде бы аккуратное, уважительное, но крепкое. Такое, что изящные косточки моего нового тела тоскливо хрустнули. Несколько минут мы ехали молча. Фурсов снова заговорил, только когда грузовик свернул с Садовой в сторону Никольского собора. Тихо попрощался, снова сдавил мою ладонь будто стальными клещами и сиганул за борт. А я поехал дальше. По странному стечению обстоятельств наш четырехколесный спаситель следовал чуть ли не по маршруту моего трамвая. Вырулил через какие-то переулки к Благовещенскому мосту, перебрался через него на Васильевский, и покатился по восьмой линии. Но на Малый проспект все таки не повернул, уехал дальше в сторону Смоленки, услужливо притормозив на перекрестке, будто специально, чтобы мне поудобнее было вылезать из кузова. Отсюда до дома оставалось километра два, не больше, и я решил прогуляться пешком, как раз мимо Смоленского кладбища. Вдоль трамвайных рельс, где всего какие-то сутки назад сразил в честном бою здоровенную жабу из прорыва, Но сегодня от великой битвы не осталось и следа. Даже самые мелкие щепки, видимо, уже успели сгрести и утащить дворники. И от лужи темной жижи, разлившейся вчера по асфальту... — Владимир, это ты, что ли?